Бабаян. 1952 год. По улицам Тбилиси ходил сорокалетний мужчина. Фамилия его была Бабаян. Он закалывал себя кинжалом во дворах, в скверах, если шел дождь, в подъездах. Вонзал кинжал при зрителях, неважно, сколько их было. Заходил Бабаян и во двор нашего дома номер 16 по музейному переулку. Папа Михаил, мама Софико, соседи Мальвина и Лука Месхи, герой Советского Союза, летчик-испытатель Кандид Попхадзе, Картус Хотывары, буфетчица ЦК комсомолка Грузии Ивета Тельман Кавторадзе, Арсен Жоржо Ладзе, вождь поэтов-водопроводчиков. Тогда все были живы кидали мелкие деньги в жестяную консервную банку за то, что уличный актер Бабаян играл и Отелло, и Дездемону, и Ягу одновременно. При нем была Ширман. Бабаян заходил за ширму черным мавром и тут же выходил белокурой Дездемоной. Он был хромой, поэтому и Дездемона заметно прихрамывала. Отелло спрашивал у Дездемоны, «Где мой подаренный тебе платок?» Тездемона молчала. Он повторял. «Где подаренный тебе мой сопливый платок?» Это не шекспировское определение «сопливый» вызывало дикий хохот у нас, детей. Бабаян лицедействовал у серных бань, у Воронцовского моста, у входа на солдатский базар, там, где продавали цветастые гобелены с прудами, луной, лебедями, красавицами и принцами молилась ли ты на ночь Дездемона?» — спрашивал Мавр по русски — бабаян разворачивался на сто восемьдесят градусов молилась на армянском шею десдемона обхватывали две черные руки и душили мне было страшно расправившись с неверной женой Отелло произносил монолог где шекспира было меньше а больше импровизации на политическую злобу дня, кровавый Чан Кайши, изменник Иосип Брос Тито. Мы, дети, не особо разбирались в политической подоплеке предсмертного монолога Отелло. Но то, как Бабаян вонзал в себя кинжал, как лилась кровь, как медленно в рапиде он падал на булыжник, бросало нас в шок. Отелло был мертв. В жестяную коробку летели монеты. Мальвина, которую я тайно любил, вы это знаете, лакала Бабаян лежал и сквозь полузакрытые веки смотрел на пышногрудую Мальвину. Годы спустя я узнал, что Мальвина-сука была любовницей Бабаяна. Я жаждал мести. Но случилось неожиданное. Бабаяна арестовали. В городе говорили, что был он американским шпионом что к его левой ноге был прикреплен передатчик, с помощью которого Бабаян ввел радиосеансы с американскими разведцентрами.